Сильно хрустела под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову тяпнутый мокрым бензиновым комком, обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь, «Готово — готово. Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом. — Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на обретую голову пса. — Можешь.